Нынче двадцать шестое ночь тысяча восемьсот девяносто пятого года Москва похоронили Ванечку. Комментарий пятнадцатый. Ужасное нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, отец. Благодарю тебя. Комментарий пятнадцатый. Младший сын Толстого семилетний Ваня умер от скарлатины двадцать третьего февраля. Конец комментария. Нынче 12 марта, Москва. Так много перечувствовано, передумано, пережито за это время, что не знаю, что писать. Смерть Ванечки была для меня как смерть Николеньки, нет, в гораздо большей степени проявление Бога, привлечение к Нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, Но прямо говорю, что это радостное, нерадостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему события. Соня не может так смотреть на это. Для нее боль, почти физическая разрыва, скрывает духовную важность события. Но она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери, и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовностью. Все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательством, Все это оскорбляло, заставляло страдать ее, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви. Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, вент всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее — ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделить одно от другого, не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою, не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух, или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами, и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, А есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одной из самых значительных – есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, различно сочетаясь, одни прежде, другие после, как волны. Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей, но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней». Она еще физически слаба. Таня, бедная и милая, тоже очень слаба. Все мы очень близки друг к другу. Как Д хорошо сказал. Как когда выбыл один листок, скорее теснее сбиваются остальные. Я чувствую себя очень физически слабым, ничего не могу писать. Немного работал над катехизисом, но только обдумывал – Написал письмо Шмиту с программой международного посредника. Комментарий 16. За это время вышел хозяин и работник, и слышу со всех сторон похвалы. А мне не нравится, и, несмотря на то, чувство мелкого тщеславного удовлетворения. Страница 12. Нынче захотелось писать художественное. Вспоминал... Что... Да что у меня не кончено? Хорошо бы все докончить. Именно первое. Каневская. Комментарий семнадцатый. Второе. Кто прав? Третье. Отец Сергий. Четвертое. Дьявол в аду. Комментарий восемнадцатый. Пятое. Купон. Комментарий девятнадцатый. Шестое. Записки матери. Комментарий двадцатый. Седьмой. Александр первый. Комментарий двадцать первый. драма. Комментарий двадцать второй. Девятые переселенцы и башкиры. Комментарий двадцать третий. Рядом с этим кончать катехизис. И тут же, затея все это, работы лет на восемь, по крайней мере, завтра умереть. И это хорошо. Комментарии. Шестнадцатый. В письме к Шмидту. Смотри полное собрание сочинений том 68, письмо 60 Толстой предложил основать в Европе международное издательство «Возрождение» для печатания книг, нужных народам. Проект не был осуществлен. Семнадцатое. Роман «Воскресенье». Восемнадцатое. Легенда на эту тему была позднее заглавлена «Разрушение ада и восстановление его», Том 12 настоящего издания. 19. -е. Повесть «Фальшивый купон» была завершена лишь в 1904 году. Смотри том 14 настоящего издания. 20. -е. Повесть «Мать» осталась неоконченной. Смотри том 12 настоящего издания. 21. -е. Повесть была закончена в 1905 году и озаглавлена посмертные записки старца Федора Кузьмича. Смотри том 14 настоящего издания. 22. «И свет во тьме светит». И 23. «Неосуществленный роман о крестьянах переселенцах». Конец комментариев. За это время думал. 3. Смерть детей с объективной точки зрения. Природа пробует давать лучших. И, видя, что мир еще не готов для них, Берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал, дело Божье. Установление Царства Божье через увеличение любви, Больше, чем многие, прожившие полвека и больше. Шестое. Да. Жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я. Восьмое. Несколько дней после смерти Ванечки, когда во мне стала ослабевать любовь, То, что дал мне через Ванечкину жизнь и смерть Бог, никогда не уничтожится. Я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей, представлять их себе такими, какими они были в семь лет. Я могу делать это. И это хорошо. Девятое. Радость жизни без соблазна есть предмет искусства. Десятое. С особенной новой силой понял, что жизнь моя, и всех, только служение, а не имеет цели в самой себе. 11. Читал дурную статью Соловьева против непротивления. Комментарий 24. Во всяком нравственном практическом предписании есть возможность противоречия этого предписания с другим предписанием, вытекающим из той же основы. Воздержание. Что же? Не есть и сделаться неспособным служить людям. Не убивать животных. Что же, дать им съесть себя? Не пить вина. Что ж, не причащаться? Не лечиться вином. Не противиться злу насилием. Что ж, дать убить человеку самого себя и других? Отыскивание этих противоречий показывает только то, что человек, занятый этим, Хочет не следовать нравственному правилу. Все та же история. Из-за одного человека, которому нужно лечиться вином, не противиться пьянству. Из-за одного воображаемого насильника убивать, казнить, заточать. Теперь 12 дня. Комментарий 24. Владимир Соловьев. Принципы наказания с нравственной точки зрения. Вестник Европы, номер 3, за 1895 год. Конец комментария. Страница 13. Нынче 18 утро. Прошло пять дней. Ничего не делал. По утрам думал над катехизисом. Один раз немного пописал к отцу Сергию, но нехорошо. Маша уехала к Илье. Соня переходит с тяжелым страданием на новую ступень жизни. «Помоги, Господи!» Все это время болит голова и большая слабость. По вечерам было много посетителей, и мне очень тяжело с ними. Писательство, особенно художественное, прямо нравственно вредно мне. И я, когда я писал хозяина и работника, поддавался желанию славы. И те похвалы и успех служат верным показателем того, что это было дурное дело. Нынче я как будто немного нравственно проснулся. Началось это пробуждение уже два дня тому назад.